26. Вкус этого напитка напомнил мне котельную в гарнизоне Джаля. Запах угля, скрип золы на зубах, черная взвесь в воде. Кружка была все еще полна наполовину. Нужно допить, это лекарство. Его принесла мне Армельта, вскоре после того, как Мельтиар оставил лишь несколько часовых, остальным велел отдыхать. Палуба качалась подо мной, в глазах мутилась, и от каждого вдоха к горлу подступала тошнота. Армельта отвела меня в каюту. Я помнила это слово из языка врагов. И почти сразу вернулась с высокой флягой. «Поможет, даже без магии», — сказала Армельта, и я послушалась, стала пить. «Они говорят, это еще слабый ветер, скоро усилится». Не спрашивая, я догадалась, они — это предвестники Эртаара, четверка с желтыми крыльями. Им приходилось сложнее, чем нам, ведь мы отправились в путешествие со своей старшей звездой. Мильтяр в любой миг мог поддержать нас. А предвестники Эртаара были одни. Но казались такими спокойными, собранными. Никому из них не стало плохо откачки. Они стояли на палубе, как на твердой земле. Ловко перебирались по канатам и реям. Армельте тоже не пришлось пить черный порошок. Неудивительно, крылатые воины привыкли скользить по течению небесных рек привыкли к крутым виражам летающих машин. А я всегда сражалась на земле, и теперь меня укачало, хотя это еще слабый ветер. Будет сильнее. Наверное, поэтому Кеннер отговаривал меня плыть. Но я не сдамся, не позволю морю одержать победу. Армельта ушла, как только вернулся мильтиар, и теперь он, сидел за столом напротив меня, рассказывал о том, что вспомнил. Перед ним лежала карта, и он то и дело замолкал и вглядывался в нее, пытался угадать наш путь. Солнце еще не ушло на запад, но в каюте царил полумрак. Свет едва проникал в круглые окошки, черные паруса закрывали небо. Мильтяр взял меня за руку, легко, почти отстраненно. И его чувства поглотили меня. Радости, горечь, уверенность и устремление нахлынули, оглушили, и на миг я забыла, что должна дышать. Как он выдерживает это? С ним поступили ужасно жестоко, заставили забыть часть жизни, а потом отправили в путь, когда воспоминания едва пробудились. Он должен возвращаться к прошлому посреди враждебного моря. Почему старшие звезды так безжалостны к нему?» Я отодвинула кружку. Обеими руками стиснула ладонь Мельтяра и попросила. «Расскажи, какие они?» «Их пятеро», — сказал Мильтиар. Я слышала ток крови, биение пульса в его руке, сухой и горячей. Чувства пылали сквозь кожу, восторг, преклонение, разочарование, отчужденность. Такие противоречивые чувства к старшим звездам, к высшим звездам. Неужели они столь непостижимы? Словно отвечая мне, Мильтяр проговорил. Это странно. Я вспомнил совсем немного, только самые ранние годы. Но чувства вернулись и из более поздних лет, и... Он замолк, отвернулся к окну. Был едва различим в полумраке, волосы затеняли лицо наполовину. Черты уже не казались такими резкими, как при свете дня. Корабль качался под нами, вокруг нас. Голос волн доносился сквозь деревянные планки стен. Мельтиар взглянул на меня и заговорил вновь. По возрасту самые старшие из них — Цери и Эрет. У Эрота седые волосы, но глаза темные, не выгорели от магии. Его легко разочаровать, и, кажется, он никогда не хвалил меня. Эльминар — его ученик. Он очень красивый, говорит всегда очень ясно, и я его всего на несколько лет младше. С ним связано что-то особенное». Мильтяр закрыл глаза на миг, но почти сразу продолжил. «Я помню его в последние годы. Он смотрел на меня и не видел. Не видел никого вокруг, но взгляд был не пустой. И не такой, как у пророков. Я не могу объяснить. Может быть, вспомню потом». Я слушала его, и вопросы таяли, не успев превратиться в слова. Все рассказы о тайном этаже и то, что говорил Кори, и то, что вспоминал теперь Мильтяр походили на сказку, запутанную и странную. Но там, в чертогах тайны, исток нашего света. Сердце нашей силы. Я младшая звезда, но должна попытаться понять. «Церри из них самый добрый», — сказал Мильтиар. Я едва не рассмеялась. Эти слова были такими простыми, словно он на миг вернулся в детство. Мне вдруг стало жаль, что мы не ровесники, что я не знала его 20 лет назад. Но даже если бы мы родились в один год... «Разве я была бы рядом с ним тогда?» Только крылатые звезды учились вместе с Мильтиаром. Он засмеялся сам, тряхнул головой и пояснил, будто оправдываясь. «С ним легко общаться». «Или мне так казалось?» «Он иногда разговаривал со мной подолгу, но я не могу вспомнить о чем». Он провел рукой по тыльной стороне моей ладони и, называя имена, поочередно коснулся костяшек пальцев. «Эрот, Ильминар, Цери, Эйяна» яна ученица Церри. Она старше меня лет на двадцать. Выглядит, как картинка из книги про забытые времена. У нее сияющие камни в волосах и сияющий голос. Похожа на легенду и рассказывала мне легенды. Мельтиар задумался, и я ждала, не смея заговорить. Смотрела, как тает свет за круглым окном, как тени движутся, поглощают наш шаткий дом. Наконец, Мельтиар назвал последнее имя. Сертена. «Наверное, ровесник Ияна. Его чувства были скрыты, даже когда он говорил и держал меня за руку. Я помню его браслет с золотой с синим камнем. Мне казалось, в этом камне магия». Мельтяр помедлил мгновение и сказал то, что я уже поняла. «Кори — предвестник Сертена». Я кивнула. Кори не мог понять, как к нему относится старшая звезда, не решался поговорить с этим человеком, и неудивительно. Как разговаривать с тем, чьи чувства скрыты? Зачем скрывать чувства от собственных предвестников? Но Кори сиял, когда вернулся в лагерь Айонара. Был счастлив. У него все хорошо, и это главное. «Они и пели», — проговорил Мильтяр. «Много пели, поодиночке и все вместе. Это было так прекрасно». Было так прекрасно, но я разочаровался. Его мысль полыхнула, обгоняя слова, затопила мою душу багрово-черным пламенем. «Я не помню, почему, но я вспомню». И тут же усмехнулся, сказал почти спокойно. «Кори спрашивала тебя, что ему передать?» Я замерла на миг, а потом поняла, о чем он говорит. Когда мы были одной командой, Кори был предвестником Мильтяра, как и Коул, как и я. И все мы в любой миг могли мысленно позвать лидера, но тогда я не знала об этом. Кори не потерял эту способность теперь. Он пообещал каждый день, пока я буду в море связываться с Мельтиаром. Мы плывем совсем недолго, а Кори уже спрашивала обо мне. Мне стало так тепло от этого, и на мгновение я позабыла, что под нами бездна. «Скажи, что все хорошо», — попросила я. Мильтиар кивнул, указал на опустевшую кружку. «Помогло лекарство?» Я прислушалась к себе. Тошнота ушла, осталось лишь далекое мутное чувство. Я подавила его усилием боли и сказала. «Да». «Отлично». Мильтяр поднялся, отпустил мою руку. — Отдыхай. Твоя смена через три часа. Он вышел из каюты, и я расшнуровала ботинки, забралась на кровать. Одеяло пахло так знакомо городом, домом, родным миром. Я накрылась головой и не заметила, как заснула.